Глава 4 Утро следующего дня началось как обычно. Гуров с женой проснулись, торопливо привели себя в порядок, наскоро позавтракали, после чего разъехались, отправились каждый на свою службу. По дороге в управление и потом во время оперативки полковник вспоминал просьбу Екатерины Строгановой и прикидывал, как лучше навести необходимые справки. Ведь запрашивать материалы дела, которые расследуют коллеги, без особой надобности не принято. Отправляться в отделение, чтобы поговорить, так сказать, в неофициальной обстановке, в рабочее время не положено. В конце концов, Гуров принял решение поговорить с генералом Орловым и честно попросить позволения прояснить все интересующие его вопросы прямо сегодня, в течение дня. В конце концов, Петр Николаевич был не только начальником, но и давним другом сыщика. Когда оперативка закончилась и генерал Орлов отпустил всех подчиненных, Гуров задержался в его кабинете. Отвечая на немой вопрос начальника, он сказал, пётр если ты не слишком занят, то я хотел бы с тобой поговорить, обсудить пару важных моментов». «Конечно, Лёва, рассказывай, что там у тебя?» «Отпроситься хочу сегодня, примерно с обеда, может, чуть позже, и до конца дня. Срочных дел у нас со Стасом сейчас нет, а с текущими вопросами он и сам вполне справится. Я уже договорился с ним на этот счет». «Конечно, Лёва, я тебя отпускаю. Что-то случилось, да?» «Какие-то проблемы дома?» «Нет, дома все хорошо. Мария попросила помочь своей подруге, коллеге по творческому цеху, Екатерины Строгановой. У этой женщины недавно убили сестру, а следователи не разглашают никаких подробностей. Вот я и взялся все разузнать. Так что мне придется пообщаться с коллегами, так сказать, неофициально. Я уже узнал, этим делом занимается отделение, которое находится в районе Братеева». «А что за дело такое?» — спросил Орлов и слегка нахмурился. Генерал-лейтенант совершенно справедливо считал, что обязан контролировать все действия своих подчиненных, касающиеся профессиональной сферы. По своему собственному, очень даже немалому опыту, он хорошо знал, что интерес к делам коллег кончается по-разному. Возникают и не совсем приятные ситуации. Иной раз дело доходит не только до резких взаимных упреков, но и до разборок на высшем уровне. Так что прежде, чем начинать интересоваться чужими вопросами, лучше вначале несколько раз подумать и подстраховаться. Петр Николаевич, пойми, я не собираюсь ни во что вмешиваться. Коллеги работают. Вполне вероятно, что у них все под контролем. Насколько мне удалось выяснить на данный момент все то, что произошло в ресторане Арагви, похоже на простую бандитскую разборку или на устранение авторитета, который что-то с кем-то не поделил. От выстрела, сделанного с дальнего расстояния, погиб Георгий гаревадзе известный в узких кругах под кличкой Гиви. Пару десятилетий назад он руководил крупной группировкой, а потом вроде бы совсем отошел от дел. Но, разумеется, никто не знает, чем на самом деле промышлял этот субъект. А каким боком к этому покушению оказалась причастна подруга твоей жены? Да не сама подруга, а ее младшая сестра Галина Родионова. В том-то и дело, что никаким... Похоже, она просто шла мимо по своим делам и в числе других прохожих попала под перекрестный огонь. Ведь подпитые бандиты или телохранители авторитета, уж не знаю точно, кто именно, открыли огонь в ответ. Там наши коллеги кого-то задержали. Я выяснил, что уже возбуждено уголовное дело, следствие сейчас в самом разгаре. Но если ты уже и так практически все выяснил, зачем тогда ездить, коллег расспрашивать? Я просто оказываю услугу женщине, которую очень ценит моя жена. У Екатерины и ее безутешной матери есть вопросы. Чтобы ответить хотя бы на часть из них, я должен быть в курсе всех подробностей этой истории. Согласись, Петр, что сводки отображают далеко не все. Кроме того, следователи работают и к этому времени могут знать гораздо больше. «Ладно, поезжай», — сказал генерал-лейтенант и махнул рукой, отпуская полковника. «Хорошо, спасибо, Петр Николаевич», — произнес Гуров, поднялся и направился к выходу из кабинета. «Погоди, Лев Иванович, ты ведь не собираешься вмешиваться в расследование? Точно?» «Конечно, нет. Да и зачем? Какой в этом смысл? Я просто наведу справки, соберу сведения из первых уст, потом расскажу матери и сестре погибшей женщины. Все, что не повредит следствию, и на этом все. Обещаю». «Ладно, тогда я спокоен. Можешь идти, лёва А я на всякий случай свяжусь с тамошним начальством, утрясу все формальности, чтобы не вышло недопонимание».